Глава третья. И зачем вы пришли? Врач проверил у меня уровень алкоголя в крови, который, что и понятно, был в норме. Мистер Кларксон отправил. Я пожала плечами. Я снова сидела на белом стуле в медицинском отсеке межпланетного лайнера. Мимо деловито сновали бортовые медики. В процедурной был небывалый наплыв пациентов. Похоже, не только мне пришла в голову идея скрасить путь в баре, и поэтому наиболее частым заказом клиентов у эскулапов были противопохмельные капельницы. Луи, как ни странно, был в числе страждущих. Причем Кларксон привел его сюда добровольно-принудительно. Мистер Душка, конечно, не стал мне ничего объяснять и проигнорировал вопрос. Зато остановленный мною спешащий санитар сказал что-то про белую горячку и галлюцинации. Луи с пьяну пригрезились на борту вампиры-убийцы. Глупость какая. Сам же говорил мне, что все они давно на заменителях. «Ах, он такой красавчик!» Мисс Рут, так гласила табличка с именем на халате, мечтательно закатила глаза. «Вам так повезло, что вы проведете несколько дней в его компании». «Это да», — согласилась я. «Повезло, так повезло». «Он, кстати говоря, гей». «Куда катится мир?» — печально вздохнула врач. «Лучших мужиков уводят прямо из-под носа». «И кто?» «Мужчины». «И не говорите». Мисс Рут прониклась ко мне симпатией. «Еще бы!» «Одно дело завидовать успешной конкурентке, и другое, оказавшись в одной лодке, сокрушаться о несправедливости мироздания. «Мисс Витлок, о, помяните лихо! Пройдемте!» Мистер Габи Душка переоделся в узкие черные джинсы такого же цвета обтягивающую водолазку и закатал рукава. На загорелой руке поблескивали дорогие часы. «Хорош, мерзавец!» Мы с мисс Рут переглянулись и горестно вздохнули. Луи лежал на узкой белой кушетке, с ремнями по рукам и ногам. Еще недавно он желал этого мне, а теперь возмездие настигло его неожиданно быстро. «Опять вы!» — прохрипел он, придя в себя после медицинских процедур. «Что вы сделали с волосами?» Придирчиво разглядывал он меня. «Я разве давал разрешение? Оно мне вообще требуется? Хотя...» «Так, наверное, лучше». «Лучше», — согласился с ним Кларксон. «Так, мисс, похоже на леди, а не на клоуна». «Каков нахал!» «Правда, эти заношенные брюки...» Я посмотрела на свои любимые резинки. «Мисс Витлок, а вы каблуки принципиально не носите?» «Ношу», — огрызнулась я. «Не буду же я признаваться, что месяц назад сломала каблук на единственной выходной паре, а денег на ремонт не было». «Луи, нужно заехать к Джерому!» Кларксон кивнул на меня обездвиженному напарнику и добавил уже значительно тише. «Приодеть это чудовище!» «Сам ты, бугимен доморощенный!» Звездолет прошел стыковку, и мы направились к выходу. За те пять лет, что я не была дома, полностью сменился дизайн главного космодрома империи. Когда я уезжала, в моде был хай-тек, а теперь нас встречали уютные цветные коврики и репродукции из картин импрессионистов и постимпрессионистов. Мило. «Мечтаете занять место в истории живописи?» — гаденько поинтересовался Кларксон. «Я действительно застряла у одной из картин. Звездная ночь. Бесподобная вещь». «Так и я уже...» У него упала челюсть. «Сто с лишним портретов Дезмонда II!» Я не оставила истории ни единого шанса меня забыть. Звезда не успел придумать ответ. Отвлекли. «Боже мой, это же сам Гейбл Кларксон!» Две девушки, которые проходили рядом, восторженно завизжали, принялись фотографироваться со звездой и просить автографы. «А за мной еще вот так!» Они крутили телефон и без остановки щелкали камерой. Мистер Габи очаровательно улыбался и принимал самые выгодные позы. «Я бы поостереглась фотографироваться с ним». На фоне лакированного репортера девушки смотрелись, как бледные тени. Никогда не понимала, как может нравиться мужчина, который в сто раз привлекательнее тебя. Луи стоял рядом и ревниво следил за своим душкой. Ассистенты и операторы тащили дорогостоящее оборудование, а я, недолго думая... направилась к стойке выдачи багажа. «Куда?» — Кларксон схватил меня за плечо. «За чемоданом», — повернулась и уткнулась ему в грудь. «Никуда я от вас не денусь», — потерла лоб, чуть не расшиблась о каменные мышцы на теле кумира. «И не мечтайте». Последнее он не расслышал, потому что к нам, стуча каблуками, летела десятка два восторженных девиц. «И что, вы думаете, сделал Кларксон?» Он улыбнулся во все тридцать два зуба и громко заявил. «Дорогие девушки, не заставляйте мою невесту ревновать!» И он вытолкнул меня вперед на растерзание размалеванным гарпием. «Габи, душка!» Я подпрыгнула, обхватила его шею руками и прижалась к нему всем телом. «Ты же знаешь, я так боюсь всех этих твоих шумных почитательниц!» Лицо его медленно превратилось в оскал. «Конечно!» пауза. «Милая!» И он, подхватив мой обшарпанный, бывший когда-то зеленым, а теперь вообще непонятно, какой чемодан, смело пошел к выходу из зала. Зловеще рассмеяться помешали зрители. На меня обрушился Силион. Вот так сразу оглушил, ослепил и полностью дезориентировал. Главная планета империи представляла собой огромный шумный сити без конца и края. Всюду сновали машины, желтые такси мигали фарами и гудели, а многочисленные продавцы фастфуда завлекали клиентов громкой рекламой и такими же громкими запахами. Я зажала нос и шмыгнула в автомобиль. Там уже сидел злющий кларксон, а Луи со Свитой шли сразу за мной. Мистер Луи. Обратилась я к стилисту. Звезду трогать не стала. Такое зверское у него было лицо. На какое время назначен ужин? Луи возмущенно посмотрел на меня. «Я просто переживаю, успеем ли мы заехать к вашему Джерому и не опоздать. А еще я хочу подержать в руках хрустящий чек и ощутить себя сказочно богатой». Этого, конечно, говорить не стало. «Успеем», — ответил за Луи Кларксон. «Скорей бы этот день кончился». «Согласна. Вы мне, мистер Габи, тоже, знаете ли, не особо нравитесь». «Ах, мистер Кларксон!» – я вскинула руки. «Когда же мы сообщим всему миру дату нашей свадьбы?» Луи схватился за сердце. Кларксон поджал губы. Остальная команда сидела, открыв рты. «Я пока лидирую, но чует мое сердце это ненадолго». Достала воду из бара и залпом осушила бутылку. Сладкая силионская минералка, как давно я ее не пила. Блаженно зажмурилась, словно окунулась в детство. Салон модельера находился в квартале МОД. Очень престижное место. Многоэтажное стеклянное здание, а сам салон прямо на первом уровне. Месячная аренда составляет тут не меньше трех золотых, наверное, или трех сотен тысяч силионских долларов, кому как больше нравится. Я предпочитала считать в первых единицах. Джером, дорогуша, Луи такой лапуля. Изобрази из нашей мисс Уитлок что-нибудь приличное. Хозяин модного дома Джи Энд. Джи, приятный, ухоженный, как и оба мои спутника, мужчина, недоуменно посмотрел на Луи и очаровательно улыбнулся мне. Мисс Уитлок? Я кивнула. Очень рад. Джером подхватил меня под руку и повел вглубь зала. Кларксон и Луи направились следом. Остальная команда ждала в машине. Я с интересом оглядывала обстановку салона. Никогда раньше я не была в заведении подобного уровня, и сейчас экстренно наверстывала упущенное. Очень скоро я буду одеваться только в таких местах. Уверена, необходимо с порога дать понять персоналу, что я плаваю в океане стильной одежды, как рыба в воде. а то продадут тебе платье из прошлогодней коллекции под видом новинки. И прощай, имидж самой модной богатой женщины Селиона». На выкрашенных в серый цвет стенах салона были развешаны картины. Наметанным взглядом художника я распознала в них оригиналы, а не копии. Мистер Джером не скупился на оформление. «Я обожаю творчество Шона Витлока», – остановился он напротив «Трех солнц» Селиона. «Одно из лучших папиных работ», заметив мой заинтересованный взгляд. «Мы сработаемся», — решила я, и обаятельно, как мне кажется, улыбнулась мужчине. Кларксон подавился. Модельер усадил Кларксона на светлый кожаный диван, душка принял на нем нарочито ленную позу и со скучающим видом взял с бирюзового керамического столика глянцевый журнал. Луи же уверенно инспектировал открытые шкафы, стоящие вдоль стен прямоугольного помещения. Доставал вешалки, смотрел на вытянутую вещь, потом на меня и досадливо морщился, убирая наряд обратно. Вопиющий непрофессионализм. «Мистер Джером, вам нужна моя помощь?» Вбежала в комнату для примерки высокая стройная блондинка, в коротком красном платье и на умопомрачительно высоких тонких каблуках линда ты же должна была ехать на встречу с редактором журнала модный силион нахмурился модельер ты переоделась удивился он какой интересный выбор задумчиво оглядел он образ подчиненный да ну что вы мистер джером замахал руками линда я только губы подкрасила взмахнула она ресницами а потом будто невзначай увидела Кларксона. Тот, не обращая ни малейшего внимания на новое лицо, продолжал разглядывать картинки в журнале. «Мистер Кларксон, боже мой, какая неожиданность!» Сделала блондинка шаг к равнодушному кумиру миллионов. «Бедная! Неужели она не понимает, что никакими ухищрениями ей не удастся заинтересовать душку?» «А, Линда!» — на секунду отвлекся Гейбл от чтения. «Рад тебя видеть», — добавил он с противоположной сказанному интонацией. «Так что насчет журналистов?» — повторил вопрос Джером. «Журналисты подождут», — безапелляционно заявила женщина и, не дожидаясь предложения, уселась на диван настолько близко к Ларксону, насколько это было в принципе возможно. «Что у нас с примеркой?» — отодвинулся душка от Линды и посмотрел на меня. «Дорогая, ты готова сделать выбор?» и он выразительно посмотрел на Джерома. «Сейчас, сейчас», – заверил его модельер. «Буквально минуточку». Джером взял меня за руку, не глядя, выхватил несколько запакованных в прозрачные чехлы платьев и проводил в небольшой закуток с симпатичной серенькой ширмочкой переодеваться. «Мистер Кларксон, а это кто?» – услышала я вопрос Линды. «Моя невеста!» – со значением в голосе ответил ей Гейбл. У нас с мисс Джинджер такие сильные чувства. Сильные, мысленно согласилась я. Только познакомились, а как будто уже 40 лет, как ежедневно ругаемся. Очаровательно. У вас такая фактура. Мистер Джером словно решил реабилитировать в моих глазах весь мир шоу-бизнеса и вылил за прошедший час на мои уши такое количество комплиментов, что я не получила за всю жизнь. Благодарю. Я порхала. А прямо сейчас я элегантно упорхнула за ширму надеть тот наряд, который одобрили трое критиков. Никакой фантазии. Черное платье до колен и нитка белого жемчуга. Замшевые лодочки, маленькая сумочка. Вот и весь ансамбль. Но это много лучше леопардового комбинезона, что предлагал Луи. Я сразу почувствовала в нем эту страсть к пятнистым расцветкам. Только Линда, которая почему-то так и не ушла на встречу с журналистами, по-прежнему голосовала против любого образа, продемонстрированного мной на круглом пьедестале. Я перекинула волосы через плечо и вышла к зрителям. «Мистер Джером!» Я повернулась спиной. «Помогите, пожалуйста!» Длинная молния не желала застегиваться. Модельер помог, и я повернулась поблагодарить Джерома. Подняла глаза и опешила. Кларксон, серьезный до неприличия, молча забрал жемчуг из моих рук и надел на меня бусы. «Когда вы молчите», — наклонился он к моему уху, — «вас можно терпеть». То же самое можно было сказать и о нем. Если бы я не знала, что он играет в другой команде, решила бы, что это соблазнение. Так томно он прошептал мне на ушко эту сомнительную похвалу. «А может он и нашим, и вашим?» Я попятилась и ударилась о стоявший рядом манекен. «Какой размер вам предложить?» Неестественно веселый голос потревоженного пластикового человека пугал. «Вы можете выбрать интересующий вас цвет». Пока я поднималась на маленький подиум, Кларксон уселся обратно на диван, одарив соседку профессиональной улыбкой. «У мисс небольшие проблемы с ориентацией в пространстве», сообщил линде журналист «Наследственное неизлечимое заболевание», — сочувственно покачал он головой. «Неужели?» — удивилась женщина. «Хотя вы знаете, сейчас, после того, как вы сказали, я действительно замечаю у вашей невесты характерные для больных легкой формой шизофрении симптомы». «Что вы говорите?» — заинтересовался Кларксон. «Это какие?» «Хотя бы выражение лица. Пояснила». Резко разонравившаяся мне помощница Джерома. Здоровая девушка в платье от G&G в компании самых именитых представителей богемы Силиона не может иметь такой недовольный вид. А сейчас, мистер Кларксон, вы это видите, у вашей невесты явно нервный тик». «Действительно», — согласился Душка и задумчиво потер подбородок. «И как это я раньше этого не замечал?» «Скажите, Гейбл!» С предыханием и по имени обратилась к Кларксону Линда, воодушевленная внезапным открытием новых обстоятельств, характеризующих меня не с лучшей стороны. «Гейбл!» Взмахнула она ресницами и в притворном волнении закусила губу. «Может быть, вам не стоит торопиться со свадьбой?» Пока Кларксон раздумывал над подходящим ответом, я спустилась и подошла к дивану. «Я-то не собираюсь выходить замуж за душку, но решил он действительно жениться на женщине, его невесте, теперь я знаю, придется несладко. сладко. Ей точно придется изо дня в день отваживать от репортера навязчивых поклонниц. Ну а раз невеста пока я, то этим мне и следовало сейчас заняться, для поддержания легенды». «Душка», — запрыгнула я на руки Кларксону, Я же совсем забыла тебе сказать. Обняла я его за шею, не спуская пристального взгляда с условной соперницы, недовольной моим внезапным вмешательством в их интереснейшую беседу. Да, дорогая, ласково схватил он меня за запястье и отвел мои руки в сторону, разумно опасаясь быть задушенным. Мой психиатр сказал, что лекарства, которые он мне назначил, обладают небольшими побочными действиями. Я ласково улыбнулась Линде. Блондинка опасливо поежилась. «Я становлюсь ужасно ревнивой и в припадке гнева могу совершить различные насильственные действия. Но ты не волнуйся, справка от доктора не позволит суду привлечь меня к ответственности», добавила я для пущего эффекта. С минуту я и Кларксон наблюдали за сменой эмоций на лице помощницы Джерома. Сначала она покраснела, и ее накрашенный рот стал почти незаметен. Потом побледнела, губы ее снова стали центральной частью образа. Потом затряслась и подскочила на месте, торопливо отдергивая короткое платье. Ох, что-то я совсем с вами заболталась, засуетилась Линда. Мне же давно пора на встречу. И побелевшая от страха женщина трусливо сбежала, забыв попрощаться. Посмотрела на Гейбла. Судя по сжатым челюстям и покрасневшим глазам, он с трудом сдерживался, чтобы не прибить меня, не сходя с дивана. «Я должна была защитить достоинство вашей гипотетической невесты», поспешила я оправдаться. «Похвально», – сквозь зубы ответил нервный душка и невежливо снял меня с колен. Бросил взгляд на часы и обратился к синеволосому другу. «Луи, нам пора». Стилист, с сожалением оторвался от просмотра нового каталога мужской одежды. Пробурчал что-то насчет вульгарных манер одной провинциальной девицы и пошел на выход, не забывая жаловаться на непрекращающиеся, на изматывающие работе стрессы. «Джером, с тобой всегда приятно иметь дело», сказал Кларксон модельеру на прощание, схватил меня за руку и быстрым шагом направился в сторону выхода, не особо заботясь о моем комфорте. Я едва поспевала. «До встречи, мисс Уитлок!» – крикнул мне Джером вдогонку. «Я буду рад видеть вас в числе моих самых любимых клиентов!» «До встречи!» – исхитрилась я повернуться и помахать приятному во всех отношениях мужчине. Кларксон тащил меня по коридору. Рука уже болела. Стеклянные двери были на горизонте, но тут я зацепилась сумочкой за стойку с аксессуарами. «Да отпустите же меня!» Я попыталась остановиться. Кларксон протащил меня еще пару метров. Громко падающие ремни, заколки и очки его совершенно не смущали. Я отсниму этот чертов репортаж и можете идти на все четыре стороны. Сколько экспрессии! А пока, он почти рычал, будьте любезны, слушайтесь. Он мало того, что голубой, он еще и псих. Медийная персона. Говорят, они все такие. Рванула сумочку и побежала на выход. Этот ненормальный отпустил меня и, не оборачиваясь, пошел в машину. Точно. Псих.